Рейнмастер. Конечная станция Эдем. Глава 1. Прибытие. Поезд задержали. И когда проводник объявил Вестерхаем, уже почти стемнело. Только магазинчик на станции светился розовым, и полосатый знак автобусной остановки мигал всё реже, показывая, что автобус только что отошёл. Народ медленно разбредался. Я тоже взял свою сумку и двинулся вслед за группой явно приезжих. Две женщины с яркой губной помадой резко жестикулировали, а их спутник, низенький толстячок, заглядывал в планшет. и успокоительно лепетал. «Мадмен, силиенс, хотель на посада рапроше». Толстяк тяжело вздохнул и обернулся. Я напрягся. «Вы не знаете, где тут отель?» — спросил он на довольно чистом транслингве. «К сожалению, нет. Подозреваю, что с обратной стороны комплекса есть зал ожидания. Может быть, там?» Понурившись и не дослушав, он быстро-быстро закивал мне плешкой, и припустил вперёд подчаячий окрик сопровождающих его дам. Несчастный, затурканный человек. Я тоже чувствовал себя несчастным. От голода и одиночества, а пуще того, от зябкости, просачивающейся через сетчатый верх туфель. После вагонной теплоты любое усилие казалось чрезмерным, хотелось быстрее найти какое-нибудь жильё, поесть, принять душ и уже тогда звонить Бессеру. В темноте светящиеся пятна сливались в одно. Наполовину прикрытое матовым стеклом окно явило чёрную гусеницу багажной ленты, вокруг которой сновали носильщики в синей униформе и пассажиры с открытыми не по погоде плечами. Наверняка они тоже мёрзли. Но, в отличие от меня, им предстояли отдельные радости или встреча с родными, разговоры и поцелуи. В отличие от меня... Они не нуждались в контактах с бюро, чтобы оплатить постель. Когда я подошёл к автостоянке, от фонаря отделился некто и вытянул шею, вглядываясь мне в лицо. Прямоугольная тень венчала горка, шляпа сузкими полями, как в старых шпионских фильмах и опять на Брягзе. Если было что-то хуже вокзальной сырости, то как раз вот это многозначительное муть. с переодеваниями, наклеенными усами и неразберихой с билетами. «Эрих Коллер!» — я кивнул. «Вы уже взяли багаж?» Я отрицательно мотнул головой. По шоссе метнулся свет фар и отразился в стёклах очков, в палой щеке и ромбовидном значке Нойбунда, привинченном прямо через карман. Тогда я сжалился и сказал. «Весь мой багаж в этой сумке!» Человек кивнул. и ушёл внутрь подземного гаража, чётко отбивая ритм каблуками. И опять подумал о шпионских играх и о том, что сказал Йен, выдавая мне шокер, и о том, что второй день крутили радиостанции, и о чашке кофе, которую, судя по всему, так и не удастся получить. Без молотого кофе я не могу думать. В глубине тоннеля моргнул жёлтый глаз. Тихо шурша колёсами из гаража выкатился тёмный фолькс, и притёрся к ступеньям, заехав одним колесом на плитку. Я открыл заднюю дверь и влез вглубь салона, а сумку поставил себе на колени. "Я закурю", предупредил шофёр. Окно было открыто, и я не возразил. В темноте и издалека Вестерхайм выглядел настоящим городом. сияющими высотками, подмигивающим рубином светофоров, рекламой и размалёванной, кишащей клубами ночной жизнью, почти отсутствующей в коммунах. Но при ближнем рассмотрении оказалось, что иллюминация освещает защищённые железом фасады, а двери кафе, перегорожены цепью с однозначной табличкой, закрыта. У здания магистрата машина развернулась и встала так же криво, заехав колесом на бордюр. Это уже смахивало на фирменный стиль. Я попрощался с водителем и вошёл внутрь с безотчётным опасением и надеждой, вторгшись в храм разнузданной бюрократии. Но опасался я зря. Бестер уже махал мне с лестницы, приглашая подниматься, и его загорелое худое лицо светилось искренней радостью, радушим, по которому я соскучился и которое почти успел забыть. "Проходите, колер", по-видимому, Это был не его кабинет, потому что в углу стоял бильярдный кий, а на полках среди книг и коньячных рюмок поблескивали спортивные кубки и медали на деревянных подставках. Мебель дорогая, кожаная, и дорогие канцелярские принадлежности. Я считаю распущенностью тратить деньги на ручку, которой неудобно писать, или одноразовые кнопки с серебрением и логотипом. Вся эта шелуха засоряет эфир и отвлекает от дела. Но вот кофейный автомат пришелся весьма кстати. Можно? «Ну, разумеется, что вы спрашиваете? А может быть, Грок? Я попрошу Монику». Он сел напротив меня, растаяв худые, как у кузнечика, ноги, улыбнулся и еще раз повторил с видимым облегчением. «Как я рад вас видеть, Эрих, честное слово. Да чего же я рад тебя видеть?» «Я тоже. Я не солгал. Власть меняет людей. Но война и фрайкор не забываются. Сколько бы ни пытался вычеркнуть их из памяти, и даже если стереть саму память, человеческий мозг — странно устроенная машинка. — Куришь? — Нет. — А я научился. Дорваться до тысячи удовольствий и ничего не попробовать. Мы стали жить лучше, Эрик, и веселее, но вряд ли дольше. Извини, я так рад, что болтаю чушь, а ты ведь совсем не изменился и, наверное... Он очень устал. Выспался в вагоне. О! Он вдруг неожиданно подмигнул. Секретный шик высший класс. Почёмнынче ракеты? Геллер-заяц. Но только если знаешь пароль. Он засмеялся. А я не знаю пароль. НЦН? Так из блат. Я всё забыл. Позабыл абсолютно всё, когда стал чиновником Эрих, у меня отрастает брюхо. Помнишь, что у моей сестричку Теперь яна заведует центром нохта и снабжает меня снатворным, и ничего не меняется. Правда? Ничего. Ничего. Первое впечатление ушло. Незнакомый город вокруг зиял провалами, и этот бывший мертвец чувствовал пустоту. Он хотел говорить с пустотой. Вокруг Вестернхайма громоздилась пустыня, индустриальный плац, наскоро залитый асфальтом. Я рад, что ты жив. сказал человек, однажды стрелявший в меня. Мы прошли в зал. Музейное эхо отражало шелест шагов. Вессер взял меня за руку, проводя между хлипкими стеллажами с кипой пожелтевшей бумаги. Бюджет выделялся слишком неравномерно. И отражения прошлого заполняли архивы картонными папками и микрофирмами, издающими запах горелой плёнки. Садись. Он настроил проектор. Аппарат зажужжал, и белое пятно на стене сменилось уже знакомой мне фотографией. В поездке я тщательно изучил все документы. Герман Хелик был одним из моих лучших сотрудников. Самоубийство. Именно это и хотелось бы выяснить. В такие случаи даёт отвратительный резонанс дружеще. Хельга я знал лично, он был очень уравновешен. Вот мы с тобой не на своём месте, Эрих, чиновников из нас не получится, а он был чиновником до мозга костей. Его последним объектом стал Эдем, дом престарелых, скорее пансионат. Не очень романтично, верно? Совсем не урановые рудники. Но кому-то нужно работать в таких местах. Более того, многие дожирвутся. Скучные, дурно пахнущие подвалы настоящий подарок для опытных крыс. Ткани, зерно, консервы, государственная кормушка в последнее время опять из кудела. Мы подорвали кредит доверия. Херик был лучшим, пока не надел на шею электрический провод. Он на что-то наткнулся? Может быть, бесер покачал плечами. Хотя в отчётах всё чисто. Из бюро пришёл запрос на выяснение причин смертности контингента. Мы осуществили проверку. Старики мрут, как мухи. Но ведь смерть и есть удел стариков. Прекрасный девиз в музейном зале, заваленном листовками о борьбе с полиэмилитом. Я достаточно знал Бессера, чтобы понять, что он раздосадован. Бюро ещё не выросло, но от канцелярской пыли свербело в носу. Кем я туда поеду? Трол инспектором. Это проще всего. Прожертишь всё, что захочешь проверить по персоналу, а бухгалтерией займётся Афране. Почувствовав движение за спиной, я обернулся. Добрый день. Её голос звучал немного в нос, как будто скомфужено. Деловой костюм плохо гармонировал со смоглотой кожей и чёрными волосами, забранными в накрученный на голову синий платок. Доброй ночи. Познакомьтесь, сказал бестер. «Мой друг Эрик болезненно педантичен. Рациональный подход ко всему. К сожалению, он не выспался. Зато завтра вы поедете в мягком вагоне. В отдельном, между прочим, купе». Я наступил ему на ногу. «Есть люди, вызывающие антипатию с первого взгляда. А Фране мне не понравилось. А я не понравился ей». Возможно, виной тому была обстановка. Затхлый и вместе с тем аскетически сухой аромат Баквально в опьял отделе, заваленные бумагой столы, пыльные занавески на окнах, налевали мысли о морге. "Будь осторожен", предупреждал Ян. "Непременно. Я уже почти настроился на предстоящий мне труд лицедейства". "И получите синий платок". Вместе мы вышли в коридор. Вестер развенился и почти побежал к кабинету, из которого раздавался надоедливый зумер. Афране посмотрела на меня. Я обратил внимание на приплюснутое переносие и пару волосков на нём. Должно быть, она выщипала брови. Мы выезжаем рано, в 7:30, сказал я. Не берите много вещей. А вы что? Правда му Галкер? Я окончила Юникгильд, тихо, но чётко произнесла она. И у меня есть разрешение на работу. Поздравляю. Прочим, я всё равно не из Арбайсанд. Я даже не знаю, как выглядят мигрантские карточки. Возможно, меня раздражала перспектива ночной работы. Очень возможно. Остаток ночи я планировал провести совсем не так. Завалиться спать или в местный кабак с синтетическим шнапсом, принять душ или джакузи, посетить клубный театр или степиться в ультрас. Любая из этих перспектив сияла красками перед затхлостью местной библиотеки. Она продолжала меня разглядывать. Женщинам я не нравлюсь. Но тут был какой-то особый случай. Наверное, крашенная борода помогла бы выправить положение. Я не мог отделаться от мысли, что бесер надо мной подшутил. С него бы сталось. И дал слово отомстить, как только подвернётся удачный шанс. Я соберу вещи. Мы встретимся на вокзале. Если не пригласите на чашку кофе. Она не пригласила. И 5 часов в креду я провёл в холодном, похожем на морп музейном зале, потягивая кислый ротвайн. отдающей дубовой бочкой. Я потратил их подводя итог человеческой старости, изучая подшивки старых газет, карты и микрофильмы, разбирая завалы финансовых документов, крямсая табличные файлы, листая календари и отчёты в компании человека, который однажды убил меня.